Глава 35. Париж, декабрь 1150 года. А Лейнора не помнила такой лютой холодной зимы. Крепкие морозы начались в конце ноября, а через две недели выпал снег. Хотя самый короткий день миновал, не было никаких признаков оттепели, и рассвет по-прежнему наступал поздно, а сумерки рано. Подступила и нужда. Очередь за милостынью ворот аббатства становилось все длиннее, поскольку запасы продовольствия сокращались и дорожали. Бедняки голодали и замерзали. Сено замерзло, и речная торговля прекратилась. Припасы везли на санях, и приходилось растапливать лед, чтобы получить воду для приготовления пищи. Цена за хворост выросла так сильно, что уже немногие могли позволить себе разводить огонь. А Лейнора, как и Людовик, раздавала милостыню нуждающимся И навещала больных. Тяготы подданных ее тревожили, но у каждого своя участь в жизни, как и у нее. Она делала для них все, что могла. Под неумолимой яркой луной она гуляла с петронилой в зимних сумерках по замерзшим дворцовым садам. Ее тяжелый плащ был подшит горностаем, а обувь выстелена овечьей шерстью. Петронила несла горячий камень, завернутый в слой овечьей шкуры. На ее безымянном пальце сверкало рубиновое кольцо, сообщавшее миру, что она теперь законная жена Рауля де Вермандуа. Его первая жена умерла, тем самым устранив препятствия для их брака, и они были приняты обратно в лоно церкви. Дети носились и играли вокруг сестер, бросали снежки, дразнили друг друга. Их голоса звенили, как хрусталь, в неподвижном воздухе сумерек. Четырехлетняя дочь Алейноры с ее длинными льняными волосами и голубыми глазами в сумерках ничем не выделялась среди других. Она была хрупкой девочкой, но в ее худощавом тельце крылась энергия и сильная воля, и Мария бесстрашно спорила со своими кузенами де Вермондуа. Алейнора оставила ее едва учащейся ходить, еще младенцем на руках, а вернувшись, увидела требовательную длинноногую девчушку. В материнских чувствах образовался пробел. А Лейнора не ощущала связи с дочерью. Слишком долгой была разлука. В ее душе накопились лишь тоска и сожаление. Она снова носила ребенка, зачатого во время пребывания в Тускуле на пути домой. Но отстранялась от этого, потому что думать о будущем было слишком больно. «Тебе все равно придется скоро рассказать обо всем Людовику», сказала Петронила когда они остановились возле скамейки, оглядывая заснеженные клумбы. Алиенора привезла розы из садов Палерма, но они зацветут только летом. «Я видела, как он посмотрел на тебя сегодня, когда ты отказалась от фары с миндалём. И тогда я стану его пленницей», — с горечью ответила Алиенора. «Как только он узнает, что я беременна, заточит меня в покоях и пришлет своих лекарей и священников, будет следить за мной день и ночь. Сейчас он почти невыносим, а каково будет, когда он узнает. Как ты думаешь, он разрешил бы мне сейчас гулять с тобой в саду? Заявил бы, что ночной воздух вреден для ребенка, и я должна быть осторожнее. Обвинит меня в небрежности. Но тебе все равно скоро придется это сделать, упорствовала Петронила. Он, конечно, мужчина, но считать умеет. Ты всегда говоришь мне, что я должна думать о практических вещах? Алиенора помрачнела. Да, но не сегодня. Мне нужно еще хотя бы несколько дней свободы. Петронила прищурилась. Ты мне ничего не рассказываешь. Рауль видел переписку Абата Сугерия в твое отсутствие. Ты добивалась аннулирования брака, когда была в Антиохии, и потом, когда отправилась в Рим. Рауль сказал, что Людовик будет самым большим дураком в христианском мире, если согласится на это и потеряет тебя и Аквитанию. И все же он был готов согласиться. Ответила Алинора. Это папа связал нас узами и отказался расторгнуть брак. Сентиментальный старый дурак. Он уложил нас в постель и обещал Людовику сына. Она прижала руку к животу и выдохнула стройку белого пара. Но если бы папа согласился, что тогда? Спросила Петронила. Что бы с тобой было, ты все равно не была бы свободна. Ты женщина, одинокая и без наследника. Но еще можешь родить детей? Тебя наверняка бы кто-нибудь захватил. Рауль сказал, что ты ведешь себя так же глупо, как Людовик. Рауль, похоже, часто высказывается по многим вопросам. «А тебе очень хочется принять его слова за истину», — огрызнулась Алейнора. «Рауль ничего не знает о моем положении. Я не хочу делиться с ним своими планами. И на то есть веские причины». Глаза Петра Нилы вспыхнули гневом. «Он всегда был верен Людовику». Не сомневаюсь, что он прикрывал все выходы и входы. Да кто такой Рауль, чтобы судить о глупости с его репутацией? Ах, хватит! Я не стану с тобой спорить. Впереди по снегу пробирались дети. Маленькая Мария поскользнулась и упала. Ее нижняя губа задрожала, и девочка расплакалась. Кузина Изабель подняла ее на ноги, но Мария побежала за утешением к петрониле. Тише, любовь моя, тише! сказала Петронила и наклонилась, чтобы погладить Марию по щеке, согретую камнем рукой. Ничего страшного, маленькая царапина, правда? Все пройдет. Она обняла ее и поцеловала. А Лейнора смотрела на них, ощущая пустоту и боль в сердце. Пойдем, отрывисто сказала она, поворачиваясь к воротам сада. Пора возвращаться, становится холоднее. Недели спустя, поздним зимним вечером, когда лютый холод все еще испытывал терпение людей, Людовик сидел в своих покоях в Большой башне. Ужин закончился, свечи были зажжены, и все расслабились. В этот раз Людовик не молился, а беседовал с домочадцами. Сьерри Галерана тоже не было рядом. Он отправился по делам в свои поместья в Манлерии, и поэтому атмосфера становилась более непринужденная. Дети придворных играли в простую игру в кости возле очага. То и дело раздавались их короткие возгласы. «Скоро придет время ложиться спать», и няньки не спускали с них глаз. Сын и теска Рауля слишком разбушевался, и кубики отскочили от стола, покатившись под другой, за которым разговаривали взрослые. Маленькая Мария подползла за ними, а потом завизжала, когда собака решила лизнуть ее в лицо. Рауль подозвал гончую и заглянул под стол. «Что ты делаешь, дитя?» «Еще кубики, миссир», – прошептала она и протянула их на ладони. «А я-то подумал, что шпионишь», – сказал Рауль, поджав губы. Взрослые неловко умолкли. «Что такое шпионить, миссир?» «Слушать, что говорят другие, но так, чтобы они не узнали, что ты их слушаешь, а потом рассказывать услышанное другим». «Если повезет, за сведения даже заплатят». Она не сводила с него глаз. «Это называется рассказывать сказки». Плечи Рауля затряслись от беззвучного смеха. «Полагаю, что да. Просто помни, что все знания стоят денег». Он коротко улыбнулся Алии Нуре и, поднявшись, присоединился к игре в кости, собираясь показать детям один из своих фокусов. Людовик покачал головой и весело фыркнул. Дурак, сказал он. Не глупый дурак, однако. Она наблюдала, как Рауль перегнулся через стол и показал фокус с исчезновением только что полученной игральной кости. Мария прильнула к его ноге как котенок, напившийся молока, и он погладил ее по голове. Алиенора опустила голову. Она понимала, что пора сказать обо всем мужу. Улыбка Рауля была предупреждением. Людовик, проговорила она, У меня будет ребенок, ты снова станешь отцом. Выражение его лица стало совершенно бесстрастным, а потом затрепетала бутоводная гладь под каплями дождя. Это правда? спросил он. В самом деле? Алинора кивнула и крепко стиснула зубы. Ей хотелось плакать, но не от радости. Да, это правда, подтвердила она. Людовик взял ее руки в свои и наклонился вперед, чтобы поцеловать в лоб. Это самая лучшая новость, которую ты могла мне сообщить. Папа был прав и мудр. Это действительно новое начало. Я буду охранять тебя, заботиться о тебе и следить за тем, чтобы у тебя было все самое лучшее». Он раздулся от гордости. «Завтра же пошлю за самыми лучшими врачами в стране. Ты и наш ребенок ни в чем не будете нуждаться. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы были в безопасности». Алиенура попыталась улыбнуться, но не смогла так как знала, что сейчас начнется заточение. Ей уже стало трудно дышать. Если зима была долгой и суровой, то раннее лето 1150 года стало таким жарким, что краска сошла со ставин и двери рассохлись, образовав трещины и щели в древесине. Даже в верхних покоях большой башни с открытыми ставнями и стенами из толстого прохладного камня воздух был теплым и спертым. А Ленора, трудившаяся над рождением ребенка, наконец ощутила некоторое облегчение от жары, когда на ее теле высохли несколько слоев пота. По говорили, что все хорошо и идет как надо, но часы все равно пролетали в муках и терзаниях, которые выпали на долю всех дочерей Евы. Она не могла не вспомнить мертворожденного ребенка по дороге из Антиохии, и это всколыхнуло в ней весь ужас, ярость и скорбь испытанные в те дни. Те чувства никогда не покидали ее и тяжело давили на плечи теперь, когда она пыталась вытолкнуть ребенка из утробы и освободиться от бремени. Наступили последние мгновения борьбы, последние усилия, и вот ребенок родился, розовый, влажный и живой, и сразу наполнил неподвижный воздух в комнате громким криком. Однако все собравшиеся у постели роженицы Молчали, и радостное ожидание на их лицах рассеялось, уступив место безучастному выражению и косым взглядом. Петронила наклонилась над кроватью и взяла Алинору за руку. Еще одна девочка, сказала она, у тебя еще одна прекрасная дочь. Слова ничего не значили для Алиноры. Ее разум был отрезан от чувств, так же, как пуповина отрезала ее от новорожденного. У Сколи у нее не было выбора кроме как разделить ложа с людовиком и этот ребенок был делом папы и ее мужа она была лишь сосудом рождение девочки не поколебало ее оцепенение она ничего не могла с этим поделать поэтому пришлось смириться алеора повернула голову к окну к слабому дуновению ветерка возможно следующим будет мальчик сказала петранила у нашей матери было две дочери и сын И у меня тоже. Алеенора посмотрела на сестру: Это не имеет значения, сказала она. Что Бог решает, то он и вершит. Петронила нежно погладила распущенные волосы Алиеноры. Потом поднялась и отошла в сторону, чтобы повитухи могли заняться после родовыми схватками. Возможно, это к лучшему, прошептала она. Теперь ты можешь обрести свободу. Людовик метался в ожидании новостей. С тех пор, как узнал, что у Норы начались роды. Как всегда, такие вещи казались вечностью. На этот раз он знал, что будет сын. Папа дал слово, и ребенок был зачат в папском дворце. Все, с кем он советовался, уверяли его, что ребенок будет мальчиком. Он позаботился о том, чтобы Нори обеспечили наилучший уход и охрану на протяжении всей беременности. Наследника назвали Филиппом и Людовик был готов отнести ребенка на крестины перед алтарем святого Петра в королевской часовне, как только его принесут из родильной комнаты. Он даже написал несколько документов на имя своего сына, обещая дары аббатствам. Причем писал их сам, без песца, чтобы лично начертать чернильным пером имя Филипп. И ощутить это удивительное чувство – династия продолжается. Аббат Сугерий сидел рядом с королем. Ранее они вместе молились, а теперь занимались государственными делами. Сугерий постарел за суровую зиму прошлого года. Исхудал и осунулся. Его речь прерывалась постоянным сухим кашлем, однако, несмотря на физическую слабость, он по-прежнему был политически активен и проницателен, обсуждая с королем беспокойных соседей. «Было бы лучше заключить соглашение с Жефруа Анжуйским и его сыном» а не вступать в войну против них, сир», — сказал Согерий. «Поддержка анжуйцев была жизненно важна для меня в то время, когда я был регентом во время вашего долгого отсутствия». «То есть теперь я должен игнорировать их дерзость?» Людовик поднялся. «Нужно показать им их место. Ваш брат напал на анжуйцев, когда вы еще были в паломничестве. Жефруа анжуйский, могущественный вассал». «Вы признали его герцогом Нормандии, а теперь он передал этот титул своему сыну. Лучше пока держать их среди наших союзников». «Жифро Анжуйский присвоил титул без моего разрешения, а этот молодой человек — выскочка, которого нужно привести в чувство», — огрызнулся Людовик. «Я не позволю всяким наглецам диктовать мне». «Да, миссир, но вы должны думать о будущем». «Многие предпочитают, чтобы на троне Англии сидел наследник анжуйского дома, а не сын Стефана». Ноздри Людовика раздулись. «Я не хочу, чтобы анжуйцы носили корону. Они уже захватили больше, чем им причитается». Сугири упорствовал, говоря твердо, но терпеливо. «Необходимо оставить эти пути открытыми», — сказал он. «И не стоит рисковать собой на войне, пока у нас нет своих наследников». Страна все еще восстанавливается после суровой зимы и весны. Урожай едва поспел на полях. Пусть это время будет временем земледелия и отдыха. Людовик посмотрел на своего наставника. Пристально посмотрел. И заметил тени под его глазами и впадины на скулах. Сугерий уже давно постарел, но Людовик никогда не считал его хрупким или смертным. Конечно, ему не раз хотелось, чтобы Абат ушел на покой или меньше вмешивался в дела, но сейчас он вдруг увидел, что все, что было постоянным в его жизни, само собой разумеющимся, идет на убыль. Быть может именно теперь, когда пришло время для отдыха и земледелия, и придется отпустить Сугирия на покой. Я подумаю об этом, сказал он не дрогнувшим голосом, хотя момент осознания его потряс. «Это все, о чем я прошу сейчас, и надеюсь, что ваша мудрость подскажет вам верный шаг». Сугерий бросил на Людовика проницательный взгляд. «В вас есть мудрость, сын мой, даже если она далась нелегким трудом и иногда пасует перед вашим упрямством и глупыми советами других людей». Однако старик не настолько слаб, чтобы забыть о нравоучениях. Беспокойство Людовика рассеялось. В дверь постучал Жезлом капилан и объявил, что прибыли слуги из покоев королевы с известием о родах. Грудь Людовика вздымалась, когда он приказал их впустить. Скоро он увидит своего сына. Повитуха подошла к нему, держа на руках сверток. Ее глаза были опущены, а по лицу ничего нельзя было прочесть. Сир! сказала она, и, опустившись перед ним на колени, раскрыла одеяло, чтобы показать ему обнаженного младенца. Людовик посмотрел на крошечное существо, которое извивалось от внезапного порыва холодного воздуха, и тихо хныкало. Ему показывали девочку, но это было невозможно, и от этого зрелища он потерял дар речи. Он перевел взгляд с ребенка на придворных, сопровождающих повитуху, и снова на ребенка, не веря своим глазам. Это было правдой, но этого не могло быть. Он стиснул зубы. «Я видел достаточно», — сказал он, махнув рукой. «Унесите ребенка! Повитуха аккуратно завернула младенца обратно в одеяло и вынесла его из комнаты. За ней ушли и другие. Людовик посмотрел на свои руки, они дрожали. В голове не было ни одной мысли, он не мог думать, Словно из-за отсутствия мужских гениталий, у ребенка исчезла и часть его самого, и он чувствовал, что все его тело словно распадается изнутри. «Не тревожьтесь», — проговорил Согерий. По крайней мере, королева доказала, что она плодовита. Людовик оцепенело ходил по комнате, трогая то одно, то другое. Он остановился возле стола с бумагами, и слово «Филипп» бросилось ему в глаза, как клеймо. «Еще минуту назад у меня был сын», — сказал он. «Теперь его нет. Его место заняла девчонка. И у меня ничего нет». Он схватил пергамент и смял его в кулаке. «Сир». Людовик бросил на Сугирия полный страдания и ярости взгляд. «Что подумают обо мне люди? Скажут, что я не могу зачать сына от этой женщины, даже с благословения Папы Римского?» Он чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы, А в животе тупо ноет. Это она виновата, а Лейнора снова подвела меня. Если Бог не может убедить ее произвести на свет мальчика, то уж я точно не смогу. На мгновение он почувствовал почти непреодолимую горькую ненависть к жене за то, что она так поступила с ним. А потом паника накатила снова. Он был так уверен, что родится мальчик. Церковь убеждала его в том, что он поступает правильно. Папа Римский обещал, Они принудили его к этому и сделали жертвой. «Нет», — сказал он Сугерию, подняв руку. «Не надо утешать меня и говорить, что все будет хорошо. Я давно должен был аннулировать этот брак». «Я знаю, что вы страдаете, сын мой», — сказал Сугерий. «Но вы не имеете права сомневаться в Божьей воле. И у вас здоровая дочь. Это повод для радости, потому что ее можно удачно выдать замуж». «Вы с королевой еще достаточно молоды, чтобы попробовать еще раз». Людовик вздрогнул. «Не с ней», — сказал он. «Больше я ей не доверяю. Но если вы аннулируете брак, то потеряете аквитанию, и, по правде говоря, это более серьезный урон, чем потеря жены. Я советую вам не действовать поспешно, а хорошо обдумать этот вопрос. Подумайте, что это будет значить для Франции, а не только для вас». Людовик прикусил щеку изнутри. Его решение было принято, но он знал, что Согерий будет бороться с ним до последнего из-за огромного богатства Аквитании. Однако Людовику уже было все равно, он хотел избавиться от Алейноры. Когда он впервые увидел эту девушку, она показалась ему ангелом, и он затрепетал от любви к ней. Но в итоге она принесла в его жизнь только скандал и позор. Она заставляла его чувствовать себя виноватым и нечистым, да и сама была нечиста, потому что могла рожать ему только девочек. Врачи говорили, что женщина, которая рожает только девочек, слишком подавляет мужа, и ее семя преобладает над семенем супруга, отчего на свет появляются только девочки. С другой стороны, семя мужа было недостаточно сильным, чтобы доминировать, но Людовик не признавал в себе такой слабости. Это была ее вина, только ее, и он не мог больше терпеть неполноценную жену. Он начнёт поиски более подходящей супруги, которая родит ему сына. «Хорошо», — ответил он Сугерию, — «я все обдумаю». Пожилой священник кашлянул и отпил вина. «Вы должны позаботиться о крещении вашей новорожденной дочери», — сказал он. «Вы уже выбрали имя». Об этом Людовик даже не задумывался. Все его внимание было сосредоточено на сыне. Он, конечно, не собирался менять именно Филиппу. Хотя оно было в обеих семьях. Я оставлю это своей жене, сказал он. Она ее родила, пусть сама и нарекает.